Дмитрий Самохин, Ирина Лазаренко, Циклон, Сирокко. Кто придумал эти зубодробительные названия? Хелвер де Циклон, подплывающий к островам Муссона. Первое. Милочка, это просто недопустимо. Тетя Самила хлопнула по столу ладошкой. Черные жемчуга в ее кольцах заблестели отраженным пламенем свечей. Недопустимо! Немедленно вели этому прохвосту вернуться на правильный путь. Я ничего не могу велеть капитану, с бесконечным терпением произнесла Делла в пятьдесят четвертый раз за последние двадцать дней. Двадцать дней, как сель окончательно покинула материк после захода в столицу Сирокка Скай. Двадцать дней бессильной ярости, поскольку Хелвер, разумеется, наплевал на просьбу Верховного Тана и отнюдь не помчался немедленно доставлять Танну в земли Сирокко, разрывая паруса. Почему, разумеется? Делла поняла, что так и будет, как только оказалась на борту корвета и увидела, как изменился капитан». Если прежде она знала его как собранного и сдержанного человека, а волнительная энергия в нем лишь ощущалась, то теперь она плескала через край, лицо до циклона разгладилось, глаза блестели, голос звенел. Словно растение, которое щедро полили водой после долгой засухи, подумала была Танна. Однако у растений перемены происходят не так быстро. Скорее, словно на берегу, Хелвер был туго свернутым парусом и лишь на борту своего корабля развернулся, вдохнул ветер, затрепетал в предвкушении новых ветров и новых земель. Это было уже не волнительно, а ужасно волнительно, потому сердило Танну. Кратчайший путь во владение Сирокко лежал через воды Бора — и у капитана в этих краях было, кажется, неисчерпаемое количество дел куда более важных, чем его пассажирка. То и дело, они приближались к небольшим островам и стояли на якоре. Кажется, вечность, пока шлюпка с гонцами шустрила к земле. Дьявол его ведает зачем. Как-то им пришлось два дня простоять в виду острова, снимаясь с якоря лишь для того, чтобы зайти с другой стороны». В другой раз, едва приставшая к острову шлюпка, спешно вернулась обратно, и капитан надолго сделался мрачен, а боцман Парф де Циклон извергал такие ругательства, что тетушки Цамилли стало дурно. Впрочем, когда боцман повышал голос, израгая проклятие вперемешку с брызгами слюны и вонью гнилых зубов, дурно становилось всем, включая медуз и дельфинов в океанской толще. Теперь они шли к северной Янии, а вовсе не к южным быстрым течениям. Делла-то думала, они сразу возьмут курс на юг и быстро доберутся до владений Сирокка, благодаря этим самым южным течениям. Испещаренный островками водный пояс, принадлежавший клану циклон, был окружен невероятным количеством слухов и сказок. Лишь в одном не приходилось сомневаться. Циклоны — единственные из всех, Изучили его систему быстрых течений, и сель могла бы оказаться в землях Сирокко очень скоро, если бы капитан выполнил пожелание Верховного Тана. Делла даже не могла высказать Хелверу своего возмущения. Он держался с нею совершенно спокойно и объяснял все задержки настолько разумно и вежливо, что хотелось пнуть его. Танна прекрасно понимала, это безукоризненная вежливость по существу издевательства, но представления не имела, что она может с этим сделать. Власть на корабле принадлежала капитану, одеваться с корвета было некуда. И они все-таки двигались в нужном направлении, но так ужасающе медленно. Так медленно, что Делли казалось, будто она целую вечность плывет на этом корабле под черным флагом, на котором кинжал пронзает сверху вниз оскаленный череп. Вечность терпит бесконечную воду за бортами и постоянную качку, смертельную скуку и невкусную козлятину. Только ради вас я притащил на борт эти ходячие деликатесы, и, надеюсь, они не обосрут мне всю палубу за время пути. Тетушки на причитание пополам с поучениями, трубные вопли боцмана, да и всю команду сели. Подлинный сброд, говорят откровенно, и мрачно-деревянные лица немногочисленных солдат Дельбрис. Снова воду и качку, убийственную вежливость Хелвера и его волнительные тайны, и качку, и волны, и досаду на все вокруг и бесконечную скуку.